Глава 3. Четверг. 8 ноября. День. Москва. Улица Мосфильмовская. Иванов выбрался из дублерки, обронив. «Жди здесь, или отъедь подальше». «Хорошо, товарищ генерал-лейтенант». Волга мягко тронулась и приткнулась в хвост Калхиде, тащившей на горбу серебристый полуприцеп «Алка». Борис Семенович проводил машину глазами. Голые деревья с черной путаницей ветвей навивали унынье, зато на каждом столбе полоскали красные флажки, не убранные из праздника. Они задорные дерзко олели, бросая вызов хмурым небесам. Генерал-лейтенант госбезопасности, замначальника ПГУ, начальник управления С и прочее, и прочее, вздохнул, словно заряжаясь от красного державного трепетания, и пошагал к подъезду. Не царское это, конечно, дело с агентами встречаться, но бывают особые случаи. Нужное ему конспиративное жилье располагалось на третьем этаже и было оформлено на человека в реале несуществующего. Может, потому конспиративные квартиры и прозвали кукушками? У кукушек ведь нет своих гнезд. Ну и где логика? Занятый подобными мыслями, Иванов поднялся на этаж и отпер дверь. Сюда обычно приглашали в гости завербованных преподов МГУ, УДН или МГИМО. Может, от них остался этот малоприятный кисловатый запах? Генлейд поморщился. Потеет интеллигенция. Раздумывая о судьбах прослойки, он прошествовал на кухню и звякнул джесвой. Агент Лилит уважает кофеек. Плеснем водички. Отстойный по бабкиным рецептам, чтоб хлорка выдохлась. Доведем до кипения. Ну, грейся пока. Кофемолка своим сгрызла порцию обжаренных пахучих зерен. А вот и водичка вздумала закипать. Иванов щедро сыпанул коричневый порошок в сиреющую воду. Подварить чуток, но не переборщить. Кажется, все. Все! Остывай! Скрипнула дверь. Послышались осторожные шаги. Есть кто? окликнул девичий голос. А как же? Бодро отозвался генерал-лейтенант. Проходите, Светлана, я вам как раз кофею состряпал. «Извольте отведать». «Спасибо». Шевелева, не разуваясь, вошла на кухню. «Наконец-то домашний запах», — проворчала она. «Вы тоже заметили, да?» — оживился Иванов. «Кислятиной какой-то тянуло. Угощайтесь. Где-то тут печенье лежало, если не съели. Вот». Присев, девушка отпила из маленькой чашечки и довольно кивнула. У вас, Борис Семенович, все лучше и лучше получается. Вы лучше спрашиваете, а я отвечу. Годится, кивнул Генлейт, сразу вспомнив Андропова, и оседлал древний венский стул. Что показал томограф? Миша ничего не заподозрил, такого. Нет, качнула Света головой и сделала глоток смокоя. Я позвала Мишу, чтобы он смог освоить МРТ. А техника и вправду сложная. Мы исследовали весь наш эгрегор, за исключением Насти. Метакортекс, излучающий психогенную энергию, у нее так и не образовался. А с девчонками я держалась легенды, дескать, надо бы исследовать, как развивается плод. Ну, с этим все в порядке, а вот энергия... Метакортекс у девушек... М -м усох, что ли. Скукожился, и поле стало очень слабым, как у всех. Даже у Наташи, ментальные способности которой и врожденные, Я связываю это с беременностью. — А Миша? — хищно прищурился Борис Семенович. Мишу я сманила за компанию, — улыбнулась Шевелёва. — Но сложно проследить динамику. Единственный раз Миша проходил томографию год назад по направлению КГБ. И если сравнивать, то его метакортекс тоже уменьшился. Но это как раз объяснимо. Ведь прошлогоднего пика так называемой «силы» Миша достиг искусственным путем, поглощая насильно или принимая по согласию чужую энергию. А это… Знаете, есть подходящее сравнение. Культуристы. С помощью всяких анаболиков они накачивают мышцы до такой степени, что, кажется, вот-вот кожа треснет. Но стоит этим дутым силачам бросить тренировки, как мускулы сдуваются, так и с Мишей. Да и с нами со всеми. Поэтому ни ридеризма, ни телекинеза, ни даже гипноза от нас не ждите. Цирк уехал. Понятно, медленно проговорил Иванов. Понятно. Арита, ведь она, насколько мне известно, не беременна. Все «Всё-то вы знаете, кривовато усмехнулась Светлана. Служба такая. Развел руками Борис Семенович, как бы шутя. но глаза его оставались внимательными и цепкими. «Да, метакортекс у Риты больше, чем у любой из нас, но еще летом, когда мы выезжали в Крым, она призналась, что больше не читает Мишины мысли, даже когда муж э -э, совсем рядом. И это правда. По крайней мере, одну способность мы сохранили — чувствовать психосущность, разбираться в характере, чувствовать, исходит ли опасность — Ощущать, лжет человек или говорит искренне? — Понятно. — Ладно. Спасибо вам большое, и... Иванов немного затруднился. — Большая просьба, Светлана. Немедленно сообщайте мне, если заметите в Мишином окружении подозрительных, да и вообще новых незнакомых людей. Или он сам что-нибудь сболтнет, или... В общем, любую странность интерпретируете как угрозу. «Миша что-то угрожает?» В девичьем голосе отозвалась тревога. «Да я пока и сам не знаю», — честно ответил Генлейд. «Но лучше будем на чеку». «Будем», — согласилась агент Лилит и допила кофе. Пятница, 9 ноября. Утро. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 1410. Я приближался к месту моей работы. вокруг почтительно отступив от дороги зеленел лес суровья еловой темью солнце трогало лишь верхушки не касаясь земли усыпанной ржаной хвой и ночной холод держался по низу до самого вечера ижик бодро урчал вписываясь в поворот а вот моему настроению был конгруэнтен сырой полумрак ельника иванов правда обещал на сегодня серьезные подвижки в расследовании Мол, разведнелось кое-что. А толку? Попади, Надя, в больницу, избитая и покалеченная, меня бы грело чаянья прищемить яйца ее обидчикам. Но молоденький няшный сотрудник угодил на холодный, оцинкованный стол патолога анатома. Лес поредел, отходя до Редея, и впереди нарисовался полосатый шлагбаум. Ага. Генерал-лейтенант напряг-таки группу режима. У дежурного офицера сбоку обвисала потертая кобура с тускло блестевшим пистолетом, а на заднем плане реял молчаливый сержант, своей мозолистой рукой оттягивая ремень калаша, закинутого на могутное плечо. Повышенная боевая готовность. «Проезжайте, товарищ Гарин!» Постовой с васильковыми просветами на погонах лихо козырнула, возвращая пропуск. и красно-белая стрела качнулась вверх, словно тоже отдавая честь. Иш надменно фыркнул и проследовал ко второму посту у ворот в высокой бетонной стене. Внешний периметр секретного института и впрямь напоминал крепостную стену рыцарского замка. Даже угловые башни имелись. За их парапетами прятались спаренные зенитные пушчонки, стыдливо прикрытые брезентом. В хрущевские времена фортеция сия тоже укрывала нечто совсекретное, то ли космическое, то ли лазерное. Я еще застал расконсервацию объекта. Облупленный серый бетон в потеках. По углам пушицы селитриный иней. Запретная зона заросла неряшливыми кустами, а подъездная дорога укатана хрустящим гравием. Эксплуатационники живо навели порядок. В холодных и пыльных бункерах повеяло теплом, изгоняя сырость. Молодые голоса, загулявшие по мрачным коридорам, распугали призраков, и даже надоевшее тарахтенье ДЭС стихло к лету. С новенькой, крашенной серебрином опоры ЛЭП, перекинулись низко гудящие провода. Пройдя второй пост охраны, я оставил машину на стоянке и двинулся к проходной. Сегодня дежурил Макарыч, седоусый и крепенький дед, старый партизан. «Здравия желаю, Михаил Петрович», — уважительно поздоровался он. «И вам того же, Василий Макарович», — наклонил я голову. Турникет щелкнул, пропуская, и бравый вахтер вручил мне именной талон. «Борис Семенович не объявлялся?» «Никак нет. Звонил, обещал быть». Кивнув, я пересек маленький дворик. Главное здание глыбилось прямо передо мной, выглядывая над стенами тяжеловесной бетонной призмой, как башня Данжон. У него плоская крыша, приспособленная для посадки вертолета. А летом там в повалку лежат научные сотрудники и загорают, не разбирая чинов и званий. А вот зимой никого из них не допросишься подняться наверх, чтобы сгрести снег. Сразу всем некогда, все загружены от и до. Я толкнул дверь первого отдела и вошел. Из-за стола, не по росту, с пыхтением вылез огромный особист, до того накачанный, что тело, бугрящееся мышцами, обрело бесформенный вид. «Салфет вашей милости!» — прокатнул он. «Красота вашей чести!» — сделал я ручкой. «Держите!» Мускулистые руки выставили небольшой стальной короб с кодовым замком. «Распишитесь!» Поставив свою закорючку, я подхватил тару и понес к себе в лабораторию. Это был обширный зал с высоким потолком, а настрой на серьёзную работу задавала входная дверь. Металлическая, тяжелая, как в доте, подвешенная на массивных петлях. Нащелкав код, я переступил необычный порог, а залючину комингс и выбрался на узкую галерею с балюстрадой из нержавейки. Моё рабочее место. «Моя пещера для ретритов и прочих бдений». Уровнем ниже стояли в рядок белые шкафы МВК Коминтерн-3. Многопроцессорный вычислительный комплекс. Так в СССР называли суперкомпьютеры. Рядом вяло мигал индикаторами пульт, в сторонке кучковались столы, стеллажи, пара диванов и замаренный фикус в катке, а посередине дыбился громадный куб лабораторной камеры. Сверху и снизу ее закольцевали наплывы могучих составных магнитов. Их секции можно было сдвигать по-разному, образуя поле нужной конфигурации. Спереди тускло блестела прозрачная панель со встроенными манипуляторами. Суставчатые руки бессильно повисли, видимые как тени, по ту сторону двойного толстенного стекла, обликовавшего на свету. Позади, впритык к стене, громоздился технический отсек. К нему сходились, сплетались вязанки кольчатых кабелей, а сверху я задрал голову. Из аккуратных дыр в потолке высовывались ребристые сопла ускорителя, отделанные сверкающим цирконием. Глухо доносились отрывистые лексемы монтажников и звонкие медные удары. «Work must go on». Я сошел по пандусу, задев коробом коротко гуднувшие перила. отпустил матерок и раздраженно вскрыл кейс набрав личный шифр бумаги для служебного пользования швырнул на стол а стопку чистых листов с грифом совершенно секретно покачал в руке словно взвешивая и подчеркнуто спокойно уложил обратно в коробушку ничего я сегодня писать и рассчитывать не буду Настроения нет тут дверь издала писк открываясь зря не заблокировал Сумрачно подумалось мне. Высокий Комингс переступил Иванов, оглянулся и заценил. «Просторно тут у вас». Спускаясь по пандусу, он добавил другим тоном, пристально взглядывая на меня. «Ваша версия, Миша, оказалась верной. В крови темены обнаружены следы СП-36. Возможно, эйфория от дозы морфия наложилась на действия болтунчика». «Да. Насколько девушка была посвящена в секретную тему?» Не насколько, буркнул я. «В теме только двое. Я и Дим Димыч, директор. Что Надя могла рассказать? тахионный излучатель? Так она видела его раза два от силы. А что там под кожухами и панелями? Откуда ей знать? Надя нужна была мне как помощница». «Подай, принеси, сравни конфигурацию поля с расчетной». «Понятно», — вздохнул Борис Семенович, поправляя очки. Следствие, кстати, продвинулось. Местный участковый оказался настоящим деревенским детективом. Нашел в ельнике сумочку теменной. Паспорт на месте, карточка Госбанка, пропуск. Один лишь радиофон пропал. Далее этому Анискину прослушать запись звонка, так он по голосу вычислил доброжелателя. Некоего Игоря Ивановича, пенсионера-маргинала. Отсидел по хулиганке, а потом сменил десятки мест работы, нигде не задерживаясь дольше двух-трех месяцев. Зато всю страну объездил, от Камчатки до Кавказа, от Таймыра до Памира. Его сюда везут. Думаю, вам будет интересно поприсутствовать. Я прав? На все сто. Игорь Иванович оказался плюгавеньким мужичком, давно не посещавшим баню и парикмахерскую. Вертясь на стуле, чтобы видеть и особиста, и генерал-лейтенанта, он жаром повествовал голосом сиплым, но не испитым. «Я вам не бомж какой и не алкаш. Я жалею выпью, то в субботу. В воскресенье поправлю здоровье, и все. Готов к труду и обороне». Тут отворилась дверь, и вошел наш технический директор. «Это...» — начал он. «Миш, накопители завтра будут. Я договорился». «Заходи, Ромуальдыч», — сказал я скучным голосом. «Это тот... э... гражданин, что сообщил о Наде. «Ага», — вытолкнул Вайткус и улыбнулся очень неласково, как людоед коту в сапогах. Игорь Иванович сразу ощутил неуют. «Да чё я, чё я-то?» – затараторил он, подбирая ноги под стул, а голову втягивая в плечи. «Я ничего». «Как вы оказались на старой дороге?» – спокойно спросил Иванов. «А, ну, как всегда», – взбодрился мужчинка. «Я через день по шоссе хожу. Много же невоспитанных ездит. Бутылки в окошко выбрасывают. А я подбираю». За чистотой слежу. Вот и в тот день три пивные нашел. А как свернул на старую, гляжу, машина стоит. Волга цвету такого, майонезного. И два мужика курят. Один такой блондинистый, высокий, другой пониже, но поширше. Чернявый, на грузину похож. А я, знаете, людям особо не доверяю. Ну и решил их лесом обойти. На фронте-то в разведроте служил, навык есть. Пройду рядом, не услышишь. И тут здрасте, еще одна машина. Жигули нарисовались, и тоже парочка. Ну, внутри. Девка за рулем, а мужик рядом. Плотный такой, здоровый. Что-то они там заспорили. Он девку как турнет из машины. И тут эти двое, что у Волги курили, и сразу подбегают, хватают, шифериху. Та верещит. А этот. который высокий блондин прямо из кармана шприц достает. Вверх брызнул с иглы и девки вколол. «Сюда!» Он показал на сгиб левой руки. Я думал, они ее... того... снасильничать решили. Они стоят только и слушают, что девка болтает. А та языком чешет, как заведенная. Что она говорила, слышали? Не выдержал я. «Не, далеко было». — тряхнул Игорь Иванович немытыми сосульками волос. — По губам тоже не прочитать. Мужики ко мне спиной, и девку загораживают. Два слова только разобрал. Ускорители, и какой-то. — Может, тахион? Во! Точно! А потом девка чокнулась, что ли? Хихикает, лыбится. А блондин... Он еще так челку в бок отмахивал, как этот. Ну, этот, из бриллиантовой руки. Козлодоев. Так он девчонке раз, и по шее ребром ладони, как колуном. Та сразу брык, и готово. Они ее обратно в жигуль затолкали, скатили в овраг, и... Ну, и все. Игорь Иванович паник, тревожно зыркая. — А мне ничего не будет? — промямлил он. — Будет, — серьезно сказал Рамуальдович. Премия. — Серьезно? Обрадовался мужичок. Ну, тогда я еще кое-чего вспомнил. Я ж говорил, что по губам, того, читаю. Так у нас был случай на войне еще. Пошли мы как-то за языком к немцам в тыл. Ночь, тихо. Так мы аж до штабного блиндажа доползли. А там светло, карбидная лампа фигачит, и два фрица по-своему гутарят. Губения их, главное, четко вижу, а понять не бум-бум. Так вот, я как тех мужиков, что у Волги курили, увидал, сразу тот случай вспомнил. Эти тоже по-немецки шпрахали. Очень интересно, — затянул Иванов, совершая величественный жест. Арсений Рамуальдович, премию выпиши обязательно. За бдительность. Четверг, 15 ноября. День. Атлантический океан. Борт Тавкарминск. «Мичман? Ого!» Иван Гирин сперва остолбенел, завидев Якушева на палубе, а затем обрадовался. «Товарищ капитан третьего ранга!» — завопил он, мигом утрачивая солидность. «И вы здесь!» «Как видишь!» — засмеялся замполит. «Перевели! И меня!» «Ты молодец!» — сказал кап три посерьезнев. «По флотской линии пошел. Ну и правильно!» — Да я вообще хотел в офицеры, — застеснялся Гирин. — Но там столько учиться, а тут океан. — Нормально, — махнул рукой Якушев. — У тебя, Ваня, опыта столько, что тому же Летёхе и не снилось. — Это да, — мигом загордился Мичман. — чего ж я вас раньше не встречал? — А я в Луанте на борт поднялся. — А, понятно. Так. Замполит глянул на часы. «Тебя на вахту?» «Никак нет». «Тогда пошли. Знаешь хоть, куда следует корабль?» «Вроде как в Лоренцу-Маркиш, то есть в Мапуту». «Нет, дружище Иван, наш курс в Кейптаун». «Да ну!» — выдохнул Гирин. «Но там же эти... расисты!» «Этого добра, Ваня, везде полно», — усмехнулся Якушев. «Белые расисты хотя бы за порядок и закон, а вот чёрные...» «Ты гулял по Луанде?» «Ну да». «Красивый город выстроили португальцы, верно?» «Белые домики, красные черепичные крыши, тучи зелени...» «И что?» «Хватило трех лет, чтобы местные всё ухайдокали?» «Ведь за городским хозяйством следить, оказывается, надо. Канализацию чистить, водопровод, кровлю... Тропики же!» Тут все гниет на лету. Вот только кому работать? Ведь проклятые колонизаторы ушли и больше не угнетают несчастных негров. А несчастные негры особым трудолюбием не страдают. Да уж, фыркнул Гирин. Это точно. Ну, пошли тогда. Куда? Наполит информацию? Мичманов, старшины матросов, набилась в кают-компанию как селедок в бочку. А те, кто место не занял, теснились в проходе, вдоль переборки. Интересно было. Кап-3, человек увлеченный, и к идеологической работе подходил творчески. То есть не щеголял цитатами из классиков, а приводил яркие, доступные, даже грубые примеры, но доходчивые. Поведав о Южноафриканской республике, о Намибии и Зимбабве-Радезии, Якушев хитро улыбнулся. Что будет дальше, я не знаю. Но давайте подумаем, что может ожидать этот огромный, потенциально богатый и буквально кипящий конфликтами и предрассудками регион. Я специально не говорил о линии партии, поскольку единого мнения пока нет. Хотя позиции фракций фракции Шелепина и Суслова близки, и принципиальных разногласий между ними нет. Давайте хотя бы пофантазируем, опираясь на логику. Смотрите. СССР и страны СЭФ продают Западу товары за рубли, за фунты, за франки, марки, иены и ренты. А вот доллары, как платежное средство, мы не принимаем. Поэтому американцы не могут нам пакостить, срывая внешние сделки, и терпят миллиардные убытки. Идет самая настоящая экономическая война, товарищи. А на войне, как на войне. И мы потихоньку возвращаем в международные расчеты драгметаллы, то есть золотой стандарт. И вот тут как раз, хоть мы и богаты золотишком, надо бы подтянуть ЮАР. Им тяжко под санкциями, но вы посмотрите только, кто гнобит юаровцев. Страны социализма? Нет. Запад. Они там терпеть не могут, когда кто-то развивается и набирает силу. Боятся конкуренции. Потому и нас санкциями одолевают и всякими эмбарго, и Кубу, и ЮАР. Выходят мы союзники в борьбе за лучшую жизнь. Товарищ капитан третьего ранга, — послышался голос из толпы. А что мы конкретно делать-то будем? Сразу видно, молодежь, — ухмыльнулся замполит. Что будем делать? Влиять будем. На Замбию, на Мозамбик, на Мибию, на всех. Ведь тут, как не думай, а решать конфликты разом можно, лишь перекроив границей. Делим Зимбаб-Варадезию пополам, белым — центральная и южная часть, которые тут же присоединяются к ЮАР. Неграм — все остальное. И пусть сами думают, как им жить. И Намибию на твою. Юг смыкается с ЮАР, а на севере уже созданы чуть ли не 10 хоумлендов для разных племен. Вроде Авамболэнда. Вот вам и зародыши негритянских государств. И, кстати, далеко не все из них хотят под крылышко к Сэму Нуеме. Ну и саму ЮАР придется делить. Западная половина белым, а восточная, где все абантустаны, черным. «Не, товарищ капитан третьего ранга», — затянул тот же голос. «Запад все равно будет против». И «Еще как будет», — воскликнул Якушев, задирая палец жестом проповедника. «И вот тут на сцену выходят товарищи израильтяне, с которыми у нас нынче мир дружба-жвачка». «Какие страны в Африке не ущемляли санкциями ЮАР?» «Ботсвана, Свазиленд или выпылил Гирин, подняв руку. «А почему?» «Так ведь вся их торговля идет через южноафриканские порты». «Правильно, товарищ Мичман, садитесь пять. Переждав волну добродушного смеха, замполит продолжил. «Иудеи быстренько создают в этих государствах разные фирмы». Одни, формально возглавляемые местными, а по факту принадлежащие гражданам Израиля, скупают в ЮАР алмазы, золотишко и прочий товар. И как бы перепродают другим фирмам, чисто еврейским. А те, уже совершенно официально и законно, торгуют с Израилем, СССР, ГДР, Ираном. Короче, Кейптаун, Иерусалим, Москва и Берлин с Тегераном подсчитывают прибыли, А если кто в Вашингтоне или Лондоне вздумает винить евреев в расизме, их мигом задавят, как антисемитов. Итак, постепенно вокруг Советского Союза и Южной Африки соберется этакая золотая лига стран, добывающих золото, серебро и платину, станет потихоньку продвигать драгметаллы, как средство международных платежей. Спрашивается, что тогда будет с Америкой, отягощенной не только злом, но и неоплатными долгами. «Кирдык!» — с удовольствием выразился уже знакомый голос. «Именно! А стоит только Соединенным Штатам превратиться в разъединенные Штаты, как весь прочий Запад станет для нас неопасен». Завыла сирена учебной тревоги, и кают-компания мгновенно наполнилась стуками, грюканьем и топотом. Иван взбежал по трапу на палубу, на ходу вдыхая теплый соленый ветер. Пара остроносых крейсеров с правого борта резали океанские валы, словно подкрашенные синькой. Вверху, бликуя и трепещало постями, завис вертолет в дозоре. «Как стрекоза крыльями», — мелькнула у Угирина. Модернизированный Як-38 с грохотом и ревом взлетел с короткого разбега, покидая необъятную палубу, и заскользил к далекому африканскому берегу, синевшему у горизонта. Берегу скелетов. Мичман повернулся бочком, чтобы никто не заметил, и счастливо улыбнулся.